«Часть третья. Раньше было не лучше. Было так же, но у меня всегда имелась компания» самое знаменитое парижское кабаре «Распутин» времен великой и ужасной хозяйки мадам Элен Мартини я приходил с тридцатью приятелями. Мы любили это русское заведение в красно-золотых тонах, декорированное РТ, где выступали пьяный метатель ножей, чародей, знавший тысячу фокусов, и колумбийские музыканты, выдававшие себя за... Цыган. Примечание. Элен де Крисак Мартини, годы жизни 1924-2017, французская стриптизерша польского происхождения, бизнесвумен, владелица ночного клуба, связанного с Фали Бержер и семнадцатью парижских кабаре, получившая прозвище графиня и императрица ночи. РТ. Роман Петрович Тыртов. Годы жизни 1892 1990 -е. художник, график, иллюстратор, сценограф, модельер, скульптор эпохи ар-деко русского происхождения, работавший в Париже и Голливуде, стал известен под псевдонимом РТ, составленный из первых букв, имени и фамилии. РТ и мадам Мартини дружили почти полвека. Вплоть до смерти художника в 90 году для своей любимой подруги РТ создавал украшения и интерьеры, а иногда они вместе работали не только над спектаклями, но и над куда более обширными проектами. С их легкой руки был создан легендарный «Распутин». Там всегда находился богатей, готовый сунуть за струны балалайки банковский билет с блезом Паскалем 500 франков, чтобы еще раз послушать «Очи черные». «Мы до упада, в прямом смысле слова, отплясывали казачок на дорожке в красно-черные квадраты. Мы покидали заведение на рассвете, без сил, но с трофеем, абажуром или хрустальной подвеской с люстры в бутоньерке». В те времена мне аплодировали, когда я залпом выпивал полный стакан спиртного. Теперь я могу сделать это в восемь глотков, и окружающие сочувственно пожимают плечами. В каком возрасте человек теряет право быть жалким? Тридцать лет назад у меня был стадный инстинкт. Восьмидесятые и девяностые я прожил в толпе, а потом, однажды утром, мое окружение испарилось. «Я погрузился в мертвую тишину и не протестовал. Такова жизнь. В детстве днем и ночью рядом с тобой братья и сестры, а когда вы взрослеете, разбегаетесь в разные стороны. Родственников заменяют друзья, и ты совершенно уверен, что они станут твоей новой настоящей семьей, но исчезают и они». Человек всю жизнь собирает, подтягивает к себе людей, которые со временем отдаляются и, в конце концов, покидают его. У каждого своя профессия – жена, дети, дом, развод, рак – все слишком заняты, чтобы среди зимы выпивать с умственно отсталым типом, чья борода сидеет на глазах. Через десять лет наступит конец света, никто не может позволить себе терять время». «Условием выживания во время апокалипсиса становится изоляция. Бурчал я себе под нос, поклошарски шаркая ногами по улочкам спиралью закручивающимся вокруг площади звезды. Направлялся я в сторону Виктории, в ресторан у Арки». Возможно, я сам виноват в потере друзей. Не сумел их удержать, позволил отдалиться, слишком часто отсутствовал. Мне нравилось исчезать. Думаешь, что по тебе будут скучать, и неизбежно теряешь людей. Эта ночь – мой последний бой во имя чести. Что-то стало заедать. Я больше не смеюсь над собой». Я слишком хорошо знаю, что насмехательство – форма бегства. Нет ничего удобнее, чем всегда скрывать то, что у тебя на сердце. Юмор – пассивно-агрессивное поведение. В глубине души сатирики завидуют желтым жилетом. Они формулируют критику, но ничего не предлагают взамен имеющегося. Это освобождает от чувства неудовлетворенности и никуда не ведет. Голосуешь за Меланшона, потому что, знаешь, его никогда не выберут. И он это знает. Удобно, когда можно все время говорить что угодно, и тебя не привлекают к ответственности. Таково мое послушание – ворчать по команде и без последствий. Я присягнул без ответственности, как только мне исполнилось восемнадцать. Народ этого не понимает, считает карикатуристов претенциозными, но внушающими доверие типами. А на самом деле их неуверенность вопиет? Я мог бы звать на помощь каждую неделю. Все три года, что работал на публик, никто не услышал бы. Ни разу. Скажу прямо, новая гражданская война поделила французов на слушателей «Франс Публик» и тех, кто нас игнорирует. Аудитория лидера французского эфира чувствует свое превосходство над другими гражданами. Она изъясняется на более элегантном языке, без средиземноморского акцента или парижских интонаций. Губы у всех наших тонкие, стиль речи отточенный до отвращения, рассуждают они умно, их жизненные ориентиры эрудитские, четыре шага к решению всех проблем. Наши слушатели не подвержены страхам и экзистенциальным тревогам. Это миролюбивые и экоответственные граждане. Они ненавидят водителей грузовиков и предпочитают иметь статус государственного служащего. Членам противоположной стороны кажется, что они живут в какой-то другой Франции – Они бедные, хрупкие и не имеют иного выбора, кроме как потреблять вредительские наставления доктринеров. Платят им смехотворно мало, а если начинают жаловаться и протестовать, полиция их избивает, лишает зрения, выкручивает руки. Они не понимают лексикона «Франц Публик» и никогда не слышали о существовании тоста из «авокадо». Они чувствуют себя неприниженными, но исключенными из рядов. Франция утратила свой единый язык. Разобщенность носит тотальный характер. И все это разыгрывается в Париже много суббот подряд в одном и том же шикарном квартале. Дом общественного радио находится в 16 округе на авеню имени убитого президента. Примечание – Дом радио Франции находится в Париже на авеню президента Кеннеди 116. Чтобы отправиться туда через несколько часов, я должен буду спуститься на авеню Клибера, где восставшие жгут Мерседесы перед отелем Пенинсула. Выслушать зубодробительный вопрос, который Натан в семь утра задаст эссеисту – Проанализируйте, пожалуйста, эту триггерную стратегию и скажите, о чем этот тропизм вопрошает нас и общество. Примечание: использующий триггерную стратегию в начале сотрудничает с оппонентом, а если оппонент перестает сотрудничать, наказывает его тропизм – психоаналитическая классификация первичных мотивов человеческого поведения, реакции на раздражение, препятствия. «Язык, которому я выучился в сеанс по Пари, «анатан веколь нормаль Супериор, не французский, это азбука Морзе для сартровских подонков, «волопюк» – для «трепа между знающими». Примечание. Волопюк или воляпюк – международный искусственный социализированный язык, созданный в 1879 году немецким католическим священником Иоганном Мартином Шлейером. «Оскорбление, брошенное в лицо народу. Всякий раз, когда высший руководитель государства использует в речи англицизм или адресует проблему вместо того, чтобы предложить решение, он оправдывает революцию». «Новые отверженные предпочитают русское заговорщическое телевидение французскому этатистскому радио, когда и если президенту вздумается устроить великие дебаты, никто не заметит двусмысленности названия, хотя выпускник национальной школы администрации будет выступать, а граждане отбиваться».